Глава 1. Создание союза. Предполагалось, что русская революция станет началом революционного пожара по всей Европе. План не сработал, и все ограничилось революционным государством в России, Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, РСФСР, со столицей в Москве. Но волнение с самыми разными исходами охватили и нерусские регионы Российской империи. Прибалтийские провинции выбрали независимость. Царство польское вошло в новообразованное польское государство, однако к концу гражданской войны, разразившейся после Октябрьской революции, на ряде других территорий образовались, часто не без помощи Красной армии нового революционного государства, свои собственные советские республики. В декабре 1922 года РСФСР, Украинская и Белорусская ССР, Советские Социалистические Республики, а также Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, ЗСФСР, объединились в одно государство – СССР. Столицей его стала Москва. Прежней столицей империи – Петрограду. Пришлось смириться со статусом второго по значимости города. Символом новой страны стали серпы и молот, а девизом – написанным на русском, украинском, белорусском, грузинском, армянском и азербайджанском языках, слова пролетарии всех стран, соединяйтесь. Конституция Нового Союза гарантировала республикам право на отделение. Однако за без малого 70 лет ни одна из них этим правом не воспользовалась. В 1920-1930-х годах в основном из территории РСФСР было выкроено пять новых среднеазиатских республик, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия, а ЗССР распалась на три составные части — Грузию, Армению и Азербайджан. В 1939 году СССР и нацистская Германия подписали секретный протокол о разделе сфер влияния, и в состав Советского Союза вошли три прибалтийских государства — Литва, Латвия и Эстония, а также Молдавия. Число союзных республик — достигло 15. Несмотря на то, что территория его была несколько меньше, Советский Союз со всей очевидностью являлся преемником Российской империи. Значило ли это, что он тоже был империей, где русские управляют горсткой внутренних колоний, которым придан вид национальных республик? Вопрос спорный. Западные державы, враждебные большевистскому режиму и мечтавшие о его падении, считали СССР Империей, к тому же нелегитимной. Большевики же смотрели на свой союз совершенно другими глазами. Далеко не все руководители партии были русскими. Многие из них принадлежали к угнетаемым в старой империи меньшинствам, латышам, полякам, грузинам, армянам и евреям. Они были кровными врагами российского империализма, с детства испытывавшими негодование из-за усиливавшейся в последние годы существования империи дискриминации нерусского населения. Делом своей жизни они считали освобождение бывших колоний, как внутри СССР, так и за его пределами, прежде всего в Азии, в том числе в Средней Азии, завоеванной Российской империей в XIX веке. Пропагандистские лозунги 1920-х годов провозглашали великорусский шовинизм основной опасностью, а это означает, что из всех национализмов в Советском Союзе по-настоящему вредным считался именно русский. Большевики были верными, марксистами, интернационалистами и вслед за Энгельсом считали национализм ложным сознанием. Тем не менее, они понимали его притягательность и тенденцию обостряться в ответ на попытки искоренения. Они не собирались допускать такой ошибки. Они решили поощрять нерусский национализм, причем не только через развитие национальных культур и использование национальных языков в управлении, но и через создание отдельных органов исполнительной власти на местах, начиная с уровня республики, например, Украины, и вплоть до сельских поселений. В той же Украинской ССР существовали еврейские, белорусские, русские, латышские, греческие и другие Национальные сельсоветы. Административный аппарат СССР не только оберегал национальную идентичность, но и помогал ее формировать. И это лишь один из парадоксов советской власти. Проблема отсталости. Большевики были рационалистами и модернизаторами до мозга костей. Главным пунктом своей программы они считали модернизацию страны, а именно промышленное развитие при ведущей роли государства. Собственно, именно это они во многом и имели в виду под словом «социализм». Отставание России от Запада они считали величайшим препятствием, которое требуется преодолеть. При этом, по их представлениям, у России имелся и свой собственный внутренний Восток. Средняя Азия, которую нужно было модернизировать и цивилизовать с помощью капиталовложений в инфраструктуру и промышленность, ликвидации безграмотности и того, что теперь называется позитивной дискриминацией, то есть социальных преимуществ для непредставленных в управлении и культуре групп населения. Для СССР в целом модернизация и избавление от отживших традиций считались важнейшими задачами как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Юлианский календарь, действовавший в Российской империи и на 13 дней отстававший от принятого на Западе Григорианского календаря, стал первой жертвой модернизации К новому календарю перешли в 1918 году, и с тех пор день Октябрьской революции отмечался 7 ноября. Реформа правописания, эмансипация женщин, отмена целого ряда юридических ограничений, легализация абортов и разводов по взаимному согласию, а также отделение от государства Русской Православной Церкви, по мнению большевиков, особенно вредного рассадника суеверий, и отмена сословий — Все это было сделано в первые же месяцы после того, как большевики взяли власть. Насколько отсталой была Россия до революции? Отсталость — расплывчатое понятие, которое неизменно опирается на сравнение с чем-то, что считается более развитым. Россию сравнивали с Западной Европой. Преодолеть отсталость и догнать Запад мечтал еще Петр Великий за 200 лет до Октябрьской революции. С этой целью он насильно брил боярам бороды, и построил новую столицу, Санкт-Петербург, как можно ближе к Европе. При наследниках Петра, прежде всего при Екатерине Великой, состоявшей в переписке с философами эпохи просвещения Дидро и Вольтерм, Россия развивалась достаточно успешно, чтобы к началу XIX века добиться признания в качестве великой европейской державы. Этот статус был закреплен разгромом наполеоновских армий на русских просторах. На протяжении XIX века территория империи с юга прирастала Кавказом, а на востоке расширялась за счет завоевания Россией мелких среднеазиатских ханств. При этом русские крестьяне освободились от крепостной зависимости только в начале 1860-х годов в ходе великих реформ Александра II. Страна одной из последних в Европе приступила к индустриальной революции. Подъем промышленного производства начался в России только в 1890-х годах, на полвека позже, чем в Британии, и сильно зависел от государственных инициатив, так же, как в Японии в тот же период, и иностранных инвестиций. Согласно данным первой современной переписи населения, которая прошла в 1897 году, в империи проживало 126 миллионов человек, Причем 92 миллиона из них в европейской России, включая нынешнюю Украину и восточную часть Польши. Остальное население главным образом делилось между польскими губерниями и Кавказом, где проживало по 9 миллионов человек. В Сибири и Средней Азии людей было и того меньше. Несмотря на то, что в период между 1863 и 1914 годами городское население европейской России утроилось, Уровень урбанизации и индустриализации резко падал по мере удаления от западных границ, так что польские губернии оставались самым развитым регионом империи. В Сибири, в сельской местности, проживало 92% населения. Грамотой владели менее трети граждан в возрасте от 10 до 59 лет, но эти данные маскируют существенный разрыв в уровне грамотности мужчин и женщин, горожан и деревенских жителей, молодежи и стариков. Среди 20-летних грамотными были 45% мужчин и только 12% женщин. Среди 50-летних уровень грамотности среди мужчин составлял 26%, а среди женщин еле дотягивал до 1%. Вдобавок к высокоразвитым Варшаве и Риге которых Советский Союз не досчитается после революции, страна располагала быстро развивающейся горной и металлургической промышленностью на Донбассе, который позже отошел к Украине. Большая часть предприятий там находилась в иностранной собственности, а рабочая сила в основном прибывала из русских деревень. Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков и Черноморский порт Одесса также вступили в период бурного промышленного развития, а Баку, город в Азербайджане, на берегу Каспийского моря, превращался в крупный центр добычи нефти. Для целей управления и учета население все еще делили на сословия. Дворянство, духовенство, мещанство, крестьянство и так далее. У каждой такой группы были свои права и обязанности перед царем. В Западной Европе от подобного деления давно отказались, и ориентированной на Запад российской интеллигенция это казалось постыдным анахронизмом. К крестьянству, крупнейшему из сословий, относилось 77% населения, а городские сословия и состояния составляли скромные 11%. Интеллигенция или образованный класс выглядела аномалией, не вписывающейся в существующую схему. Несмотря на то, что Российская империя была многонациональным государством, концепция национальности оказалась слишком передовой для царизма, и при переписи 1897 года учитывались только данные о вероисповедании и родном языке. Около двух третей жителей империи назвали родным языком русский, но к их числу относились и те, кого сегодня мы назвали бы украинцами или белорусами. К великоросам были причислены только 44%. Что касается религии, около 70% подданных империи называли себя православными, включая и пару миллионов староверов, отколовшихся от государственной православной церкви в XVII веке. 11% составляли мусульмане, 9% — католики, 4% — иудеи. Для Западной Европы, особенно для Британии, царская Россия стала символом непросвещенной автократии, чему немало способствовала активная пропаганда со стороны русских революционеров в изгнании, использовавших преимущество либерального британского подхода к предоставлению убежища. Весь цивилизованный мир знал о практике политической ссылки в Сибирь и резко осуждал ее, как позже, в период Холодной войны, будет осуждать и ГУЛАГ. Несмотря на огромные размеры и статус великой державы, Шаткое положение царизма стало очевидно в 1905 году, когда Россия понесла унизительное поражение в войне с Японией и еле устояла в ходе революции, которая вспыхнула чуть ли не на всей ее территории. Чтобы усмирить волнение, потребовалось больше года. Революция 1905 года обеспечила российских радикалов героической легендой и стихийно породила новый революционный институт, выбранный орган под названием «Совет» наделяемой как исполнительной, так и законодательной властью. Она же вознесла к вершинам популярности харизматического лидера Петербургского совета Льва Троцкого, марксиста из фракции меньшевиков. Вождь большевиков Владимир Ленин, который, как и Троцкий, вернулся из эмиграции, к революции 1905 года опоздал и заметной роли в ней не сыграл. Революционеры в ожидании. Если вы хотели бы устроить в России революцию, искать поддержки у угнетенного крестьянства могло бы показаться самой очевидной стратегией. Именно так рассуждало первое поколение революционеров, так называемые «народники», доминировавшие на радикальной политической сцене в 1860-1870-е годы. Помня о давней российской традиции крестьянских бунтов, они считали мужиков потенциальными неспровергателями царей, а также источником незапятнанной нравственной мудрости. Однако крестьяне давали эмиссарам народников отворот поворот воспринимая их как представителей городской элиты, с которой у них не было ничего общего. Именно разочарование из-за такого отпора подготовило почву для распространения марксистских идей среди революционеров 1880-х годов. Будучи последователями немецких идеологов социализма Карла Маркса и Фридриха Энгельса, российские марксисты опирались на научно предсказанную неизбежность революции. Капитализм в силу исторической необходимости должен был уступить дорогу социализму. Революционным классом, избранным орудием истории, назначался промышленный пролетариат. Порождение самих капиталистических процессов, следовательно, на крестьянство как минимум в теории, можно было уже не обращать внимания. Преданность идеи революции, проистекавшая прежде из нравственных соображений, переродилась в нечто больше похожее на рациональный выбор, опиравшийся на идею исторической неизбежности. По-немецки ⁇ гизец месихкайт ⁇ а по-русски ⁇ закономерность. Но для англоязычного мира это полностью чуждая концепция. Это были глубокие философские воды, бороздить которые отваживались лишь немногие избранные, но все российские, а позже советские марксисты точно знали, что означает «закономерно». Это если все идет так, как оно должно идти в принципе, в отличие от «случайно» или «стихийно», как оно частенько шло на практике. Российские революционеры-марксисты отождествляли себя с рабочим классом, но чуть ли не все они были выходцами из дворян или интеллигенции. Как и в других развивающихся странах, в конце XIX и в XX столетии высшее образование в России означало вестернизацию, а в качестве побочного эффекта радикализацию. Первое вестернизация отчуждала образованный класс от соотечественников. Второе радикализация даровала ему ощущение, будто его миссия возглавить народные массы. Образованные русские, сторонники радикальных идей, называли себя интеллигенцией, презрительно отказываясь причислять к своему кругу людей того же уровня образования, работавших на государство. Тот факт, что великие реформы Александра II тщательно подготовила и осуществила действовавшая из-за кулис группа просвещенных чиновников, ничего не менял. Какие там реформы, когда стране требовалась полноценная революция и духовное возрождение? Интеллигенция. Назначила саму себя на роль критика правительства, любого правительства, как стало понятно после краха царизма, и совести нации. И это, естественно, постоянно сталкивало ее с царскими властями, особенно с охранкой, тайной полицией. Для большинства интеллигентов радикальная политика не была основным занятием, но некоторые действительно, зачастую еще в студенчестве, становились профессиональными революционерами. Эта дорожка быстро приводила их к арестам, тюремным срокам, ссылкам, побегам из ссылок, что было не очень трудно, и, если хватало родительских денег, к эмиграции. Во главе всех революционных фракций, неважно, кого они провозглашали своей социальной базой, крестьян или рабочих, стояли революционно настроенные интеллектуалы, большая часть которых многие годы жила в эмиграции в Европе. Владимир Ленин, По рождению Владимир Ульянов появился на свет в 1870 году в приволжском городе Симбирске. В 1924 году, после смерти Ленина, его переименовали в Ульяновск, и это имя он, как ни странно, носит до сих пор. Еще будучи студентом юридического факультета Казанского университета, Владимир примкнул к радикалам. Одной из причин, толкнувших его на этот шаг, стала казнь старшего брата, повешенного за участие в организации покушения на императора. По современным меркам, семейство Ульяновых принадлежало к среднему классу, к образованным профессионалам. Его отец служил инспектором народных училищ и поднялся по карьерной лестнице так высоко, что удостоился потомственного дворянства. По этническому происхождению Ульяновы были в основном русскими, хотя и с примесью немецкой и еврейской крови. Проникшись революционными идеями, Ленин переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Был арестован и по традиции отправлен в ссылку внутри страны, за которой последовал добровольный отъезд из России и жизнь в изгнании на деньги матери. За границей он присоединился к пестрой компании российских и восточноевропейских революционеров, стекавшихся в Лондон, Париж, Женеву, Тюрих и Берлин. Это был мир жалких меблированных комнат, страстных мелочных разборок с другими революционерами, полицейской слежки, шпионов и информаторов, одиночества и долгих часов, проведенных в библиотеках. Среди революционных марксистов этнических русских, вроде Ленина и его жены Надежды Крупской, было относительно мало по сравнению с евреями, поляками, латышами и представителями других национальных меньшинств Российской империи, которые с конца XIX века подвергались насильственной русификации и всеусиливавшейся дискриминации со стороны властей. В революционных кругах Ленин выделялся неуступчивостью и стремлением полностью подчинить себе свою небольшую политическую фракцию, которая после инициированного им в 1903 году раскола социал-демократического движения стала называться большевиками. Термин «большевик» происходит от русского слова «большинство». Своих оппонентов большевики называли «меньшевиками» от слова «меньшинство». Это была... Изящная уловка со стороны Ленина. На самом деле в большинстве были как раз меньшевики. Российские марксисты столкнулись с серьезной проблемой. Согласно марксистскому пониманию законов истории, их революция, та, которой они посвятили свою жизнь, пока что не стояла на политической повестке дня. Перед ней должна была случиться еще одна. Россия же все еще находилась в самом начале капиталистической фазы развития и русская буржуазия была слишком слаба и пассивна, чтобы совершить либеральную буржуазную революцию, опрокинув отжившую свою автократию. В результате, в отличие от Британии или Германии, Россия еще не созрела для пролетарской социалистической революции. Меньшевики, за исключением нескольких отчепенцев вроде Троцкого, относились к этому аргументу со всей серьезностью. Вероятно, в этом и заключалось основное отличие их доктрины от Ленинской. А вот большевики на практике нет, однако не стоит слепо верить заявлениям меньшевиков, утверждавших, будто это делает большевиков плохими марксистами. Придя к власти, большевики своими действиями убедительно докажут, что марксистское понимание классовой борьбы и исторической неизбежности глубоко укоренилось в умах их лидеров. Кроме того, существовали вполне марксистские способы обосновать правильность пролетарской революции в России. Идея, что самое слабое звено империалистической цепи порвется первым, например. Истина состоит в том, что любой, достойный этого звания революционер, всегда найдет способ обойти теоретический запрет на революцию. Еще одной проблемой революционеров-марксистов была сравнительная слабость российского пролетариата. В самом деле, пролетариат был плотно сосредоточен вокруг крупных предприятий, что есть революционный плюс. Однако численность его была все еще до смешного мала, и в 1914 году составляла чуть более трех миллионов. А ведь уже в 1897 году в Российской империи проживало более 125 миллионов человек. Эта слабость отчасти компенсировалась ленинской концепцией революционной партии, которая должна была состоять из профессиональных революционеров и выступать в качестве авангарда-пролетариата. Авангард был призван открыть рабочим глаза на стоящую перед ними историческую революционную миссию, а потом уже эти рабочие, теперь сознательные, в свою очередь встанут в авангарде непросвещенных, но потенциально мятежных масс. По наблюдениям российской полиции к 1901 году большевики достигли некоторого успеха в этом направлении. Полицейский отчет сообщал, что добродушный русский юноша из рабочей среды превратился в особый тип полуграмотного интеллигента, который чувствует себя обязанным отвергнуть семью и веру, не соблюдать законы, отрицать существующую власть и насмехаться над ней. И что такие люди пользуются авторитетом среди инертной массы рабочих. Ленин был самым бескомпромиссным революционером в среде российской марксистской эмиграции, а также самым авторитарным, нетерпимым к какой бы то ни было конкуренции внутри своей фракции и настаивавшим на важности четкой организации и профессионального руководства революционным движением в противовес народной стихийности. При этом его никак не назовешь «одномерной фигурой». Ленин был женат на Надежде Крупской, учительницы по профессии и теоретики образования по призванию, и как минимум до некоторой степени разделял ее убеждение, что глубинная цель революции — просвещение народа, относя к числу первоочередных революционных задач, учреждение школ, классов по ликвидации безграмотности и библиотек для народных масс. Конечно, Ленин, в отличие от Крупской, был прирожденным политиком, одержимым своей миссией. Смыслом его жизни были противоборство фракций и борьба за власть. Беспокоиться о народном просвещении выходило у него лишь в моменты политического затишья. Первая мировая война и революция. В январе 1917 года, находясь в эмиграции в Тюрихе, Ленин сетовал, что не рассчитывает на революцию в России при своей жизни. Это было вполне обоснованное суждение, которое, однако, оказалось ошибочным. Годы войны ничем не порадовали ни его, ни международное социалистическое движение. Надежда, что в войне империалистических держав рабочие откажутся поддерживать свои правительства и стрелять в других пролетариев, не оправдалась. Случилось обратное, и рабочие, и многие социалисты-интеллектуалы внезапно сделались патриотами и слились со своими правительствами в националистическом экстазе, характерном для начального этапа любой войны. Ленин, в отличие от многих, упрямо твердил, что война — это империалистическая, и рабочие в ней не заинтересованы. Более того, он заявлял, что для дела русской революции наилучшим исходом было бы поражение России. Такие взгляды не прибавляли ему популярности в среде его товарищей-иммигрантов, и большевистская партия оказалась расколотой. Неготовность России к войне быстро стала очевидной, Царская армия даже не могла обеспечить винтовками всех мобилизованных в первый призыв. К концу 1915 года, благодаря переброшенным на Восточный фронт немецким силам, противнику удалось занять большую часть западных провинций империи. Поражение, оккупация и эвакуация шокировали патриотически настроенную публику. К развязке войны в руках немцев оказалось 2,5 миллиона российских военнопленных – число погибших достигло без малого двух миллионов, и это не считая огромного количества раненых и более непригодных к службе, и примерно стольких же жертв среди мирного населения. На февраль 1917 года под ружье было поставлено более 15 миллионов человек, в основном из крестьян, что оставило женщин без мужской помощи в посевную. Перед лицом немецкой угрозы западным губерниям Русская армия депортировала вглубь страны не менее миллиона евреев. Черта оседлости, в пределах которой обязаны были жить почти все евреи, пролегала недалеко от западных границ, выселив за одно и четверть миллиона русских немцев. Кроме того, на восток, в глубокий тыл, переместились, спасаясь от военных действий, 6 миллионов беженцев. В политической и военной элитах росло недовольство. Ропот поднимался и среди оказавшегося в крайне стесненном положении гражданского населения и в потрепанных рядах призывной армии. Ходили слухи, что император Николай II, слабый и нерешительный, находится под влиянием жены императрицы Александры и их подозрительного протеже Григория Распутина, который якобы умел облегчать страдания больного гемофилией сына царской четы Алексея, наследника престола. В декабре 1916 года распущенный молодой князь Феликс Юсупов, уверенный, что таким образом защищает трон, убил Распутина. Высшее армейское командование, всерьез обеспокоенное происходящим, принялось обсуждать ситуацию с лидерами недавно созданной Государственной Думы, парламента, одного из завоеваний революции 1905 года. Вместе они решили, что Николая, который явно не был создан для роли правителя, Нужно просить отречься от престола и за себя, и за своего наследника Алексея в пользу брата, который, как все надеялись, обеспечит стране сильное руководство. Николай действительно отрёкся, но вот его брат отверг предложение заговорщиков, чем весьма их озадачил и оставил без плана действий. Это событие назвали «февральской революцией». По современному календарю произошла она в начале марта. Марксисты же окрестили её буржуазно-либеральной, несмотря на то, что заговорщики в основном принадлежали к дворянству, а либералов среди них практически не было. Февральская революция произвела на свет промежуточный властный институт, получивший малообещающее название «Временное правительство». Чтобы решить, как нужно управлять Россией, это правительство обязалось в некоем неопределенном будущем созвать учредительное собрание. Державы Антанты, отчаянно нуждавшиеся в участии России в войне, немедленно признали новую власть. Это был один из немногих факторов, работавших в ее пользу. Настроение мобилизованных солдат было мрачным, прежде всего из-за жертв, поражений и неожиданно долгой отлучки из дома. Но обида на царя, который в 1914 году отменил в армии традиционное водочное довольствие, несомненно, тоже сыграла свою роль. Сухой закон, коснувшийся и гражданского населения, лишил государства важной статьи доходов и стал причиной оттока зерна, которое теперь шло на нелегальное производство самогона, что, в свою очередь, спровоцировало нехватку хлеба. Волна народного недовольства, поднявшаяся зимой 1916-1917 годов, началась с жен рабочих, выстраивавшихся в хлебные очереди в Петрограде. Столицу переименовали в начале войны, поскольку название Санкт-Петербург звучало слишком по-немецки. Недовольство перекинулось и на армию, откуда начали дезертировать те, кому надоело быть пушечным мясом. Приближалась весенняя страда. Солдаты из крестьян массово возвращались в свои деревни, а офицеры не могли их остановить. Полиция в больших городах самоустранилась, столкнувшись с растущими толпами, праздновавшими отречение царя. Это была классическая революционная ситуация. Не потому, что революционным силам даже в больших городах, где протесты были самыми мощными, невозможно было противостоять, но потому, что старый режим утратил как среди населения, так и среди элит то загадочное свойство, которое зовется легитимностью, и ни армия, ни полиция уже не желали его защищать. Головокружительное чувство освобождения, пережитое в февральские дни, надолго осталось в памяти народа. Тогда на улице действительно выплеснулась революция. Ну или, по крайней мере, восторженные демонстранты. К радости марксистов многие из них действительно были рабочими. Почти одновременно с временным правительством из небытия возник импровизированный выборный орган, созданный по образцу Петербургского совета 1905 года и состоявший из делегатов, непосредственно избранных на заводах и в армейских частях. Когда Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, Петросовет, провозгласил себя представителем народной революции и потребовал права подтверждать любые приказы по войскам, У временного правительства не оставалось иного выбора, кроме как согласиться. Установилось двоевластие. По сути, соглашение о разделении власти между временным правительством и Петросоветом оно стало примечательным институциональным выражением веры, возглавлявших совет социалистов, сначала это были в основном меньшевики, в то, что, поскольку для пролетарской революции Россия еще не созрела, буржуазно-либеральная должна отслужить отведенный ей историей срок, но под бдительным присмотром пролетариата. Внутри революционного движения царили экзальтация, упоение своими успехами и упор на социалистическое единство. Единственным несогласным был Ленин, которому потребовался месяц с лишним, чтобы вернуться из Цюриха, перебравшись через линию фронта. Война-то отнюдь не закончилась. В конце концов, ему и ряду других революционеров удалось уговорить немцев разрешить им проехать в пресловутом пломбированном вагоне по территории Германии, Швеции и Финляндии в Россию. В апреле Ленин прибыл на финляндский вокзал в Петрограде, где его встретила восторженная толпа, в которой мелькали и примиренчески настроенные социалисты из числа членов Петросовета. Ленин быстро положил конец радостному духу единения. Разделение власти с временным правительством и речи быть не может», — заявил он. Его новый девиз «Вся власть советом» Означало, что о буржуазно-либеральной революции, через которую, как верили другие марксисты, сперва должна была пройти Россия, следовало забыть. Нужно было немедленно переходить к революции пролетарской. Ошарашены были не только меньшевики, но и члены ленинской фракции большевиков, прибывшие в столицу раньше и выступившие единым фронтом с остальными социалистами. Даже жена Ленина опешила «Ильич с ума сошел», — шептала она, как говорят, стоявшему рядом старому товарищу. В последующие месяцы экономическая ситуация ухудшалась, а дезертирство ширилось. Улицы Петрограда и Москвы заполнили массовые демонстрации рабочих, а также солдат и матросов из гарнизонов, расположенных рядом со столицами. Временное правительство и армейское командование предприняли отчаянную попытку привести армию в боеспособное состояние в преддверии летней кампании. В Петрограде, где была сконцентрирована основная политическая активность и демонстрантам импонировала непримиримая позиция большевиков, ряды их множились, а влияние росло. Сторонники активных действий из числа меньшевиков, в том числе Троцкий, тоже переметнулись на их сторону. Однако уже в начале июля после жестокого разгона крупнейшей из манифестаций, Ленин, чтобы избежать ареста, счел необходимым скрыться в Финляндии. На посту главы Временного правительства князя Львова сменил Александр Керенский, юрист, принадлежавший к социалистической партии второго ряда. Однако ситуация ни в армии, ни в столице не улучшилась. А немцы продолжали наступать, и в августе взяли Ригу, столицу будущей Латвии, которая еще была частью Российской империи. Тем самым вражеские войска оказались в опасной близости от Петрограда. В сентябре страсти закипели с новой силой. Генерал Лавр Корнилов, которого Керенский назначил главнокомандующим и на которого была возложена задача восстановить в войсках дисциплину, возглавил попытку военного переворота. В чем была суть конфликта Корнилова и Керенского, непонятно как и в случае с Михаилом Горбачевым и лидерами августовского путча 1991 года, 74 года спустя. Возможно, Корнилов считал, что действует в интересах Керенского, а не против него. В любом случае, мятеж провалился благодаря решительным действиям железнодорожных рабочих, остановивших эшелоны Корнилова на подступах к столице, но и положение Керенского было окончательно подорвано. Заручившись поддержкой Троцкого, Ленин решил, что пришло время взять власть в свои руки, к чему участники уличных манифестаций призывали с июля. Октябрьская революция в Петрограде свершилась так же тихо, как февральская, хотя потом, в советских легендах, ее описывали как гораздо более дерзкое и кровавое событие. После того, как Троцкий провел необходимую подготовительную работу среди членов Петросовета, а в Смольном, бывшем институте благородных девиц, собрался Всероссийский съезд Советов, Ленин вернулся из своего финского убежища и объявил, что большевики инициируют передачу власти Советам и отставку Временного правительства. Меньшевики покинули съезд, но навредили этим жестом только самим себе. Керенский уже бежал переодевшись в женское платье. Однако тех, кто думал, будто лозунг «Вся власть советом» означает, что некий совет, Петроградский, например, или какой-нибудь другой орган исполнительной власти, учрежденный на съезде советов, возьмет на себя руководство страной, ждал большой сюрприз. К удивлению даже многих большевиков оказалось, что новым правительством станет Совет народных комиссаров, по сути, Кабинет министров. Имена новоназначенных членов, которого зачитал съезду ленинский представитель. Все они были большевиками. Председателем стал сам Ленин. Большевики взяли власть. Установление большевистского правления и гражданская война. Хотя большевики с этим категорически не согласились бы, октябрьский захват власти дался им на удивление легко. Провалы в войне Дискредитировали старый режим, а отказ выйти из войны Дискредитировал временное правительство В силу военной необходимости в городах и гарнизонах Скопились миллионы недовольных мужчин с оружием Обеспечив революционерам оперативный простор для вербовки сторонников Промышленный рабочий класс тоже был плотно сосредоточен В сравнительно небольшом числе крупных городов Что значительно облегчало задачу революционной организации Вдобавок, немало наиболее значительных капиталистических предприятий в России принадлежало иностранцам, и часть владельцев и управляющих покинули страну еще в начале войны, а от оставшихся было гораздо проще избавиться, чем если бы они были местными уроженцами. Но, конечно, октябрьские события в Петрограде были только началом. Сумеют ли большевики удержать власть, Взять под контроль всю страну и научиться ею управлять должно было показать будущее. С марксистской педантичностью большевики назвали свое правление диктатурой пролетариата. Его задача заключалась в том, чтобы, используя в качестве инструмента партийный авангард, провести страну через тот переходный период, после которого она будет готова к социализму. Скептики из числа прочих социалистов могли бы усомниться, действительно ли власть находится в руках пролетариата. Но в обстановке гражданской войны, которая вспыхнула в середине 1918 года и тянулась два с лишним года, вопрос о том, наделял ли пролетариат партию, какими бы то ни было полномочиями, казался второстепенным. Идея диктатуры. Вот что бросалось в глаза в первую очередь. И по своей сути... Несмотря на кое-какую псевдопарламентскую мишуру, это была диктатура партии большевиков. Большевики ожидали противодействия со стороны прежних правящих кругов, богатых землевладельцев и городской буржуазии, и не скрывали, что против таких классовых врагов будет применяться террор. Для борьбы с ними в декабре 1917 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК или просто ЧК. Во имя социальной справедливости ЧК насильственно экспроприировала имущество буржуазии и дворянства, в том числе их дома и квартиры. Недостатка в добровольцах из бедных слоев населения, среди которых набирали экспроприационные бригады, не было. Более того, в 1917-1918 годах большевики столкнулись с небольшой проблемой, К делу подключились обычные преступники, которые заявлялись в квартиры зажиточных граждан по собственному почину, а не по поручению государства, и превращали экспроприацию в средство личного обогащения. Узнав об этом, большевики заклеймили виновных как «люмпен пролетариат», то есть не настоящий рабочий класс. Но так как слово «люмпен» было просто уничижительным марксистским термином для пролетариев, которым не хватило истинно-социалистического сознания, Стороннему наблюдателю было непросто отличить люмпин пролетария» от настоящего. Большая часть всех революционных событий происходила в крупных городах, где хватка большевиков была крепче всего. В деревнях, не привыкших к какому бы то ни было эффективному контролю со стороны государства, крестьяне сводили старые счеты по-своему, изгоняя помещиков и сжигая их усадьбы. Когда с барами было покончено... Крестьяне часто переключались на зажиточных членов своих же общин, так называемых «кулаков», и, согласно новомодной терминологии, экспроприировали их. Гражданская война велась кроваво и ожесточенно с обеих сторон, оставив по себе непростое наследие скорби и взаимных обид. Евреи в западных регионах страны страдали от погромов, которые по жестокости могли дать фору погромам последних дореволюционных лет. В провинции царили анархия и смятение. Белые антибольшевистские армии, возглавляемые бывшими царскими офицерами и в той или иной степени поддерживаемые прежними союзниками Российской империи, Британии, Франции, США и Японии, формировались на периферии, надеясь сбросить большевиков и восстановить старый режим. В украинских губерниях националисты, большевики, анархисты и белые создавали нестабильные режимы. Столица, Киев, переходила из рук в руки пять раз за один год, в условиях немецкого, а позже польского вооруженного вторжения. В Грузии к власти пришли меньшевики, которым пришлось сражаться против турок и армян. В Баку большевики основали коммунну, руководители которой были позже расстреляны британцами. В Самаре ненадолго установилась своя республика, Результат нахождения там нескольких эшелонов с вооруженными чехословацкими военнопленными, социалистами, но не сторонниками большевиков, которые направлялись во Владивосток, к Тихому океану, с намерением обогнуть по морю полмира и присоединиться к военным действиям союзников на Западном фронте. Японцы десятками тысяч посылали войска в Приморье и Сибирь. Весной 1918 года большевикам немалой ценой удалось вывести Россию из войны в Европе подписав в Брест Литовске крайне невыгодный для себя мирный договор с Германией. По его условиям, они лишились бы важнейших территорий на Украине, если бы он не оказался ничтожным в силу разгрома Германии войсками союзников 8 месяцев спустя. Однако большевикам так и не удалось вырваться из пут войны, поскольку не прошло и полугода с момента захвата ими власти, как в стране вспыхнула война гражданская. А может, они и сами были не прочь повоевать. До этого момента воинская доблесть не входила в пантеон большевистских добродетелей. У большевиков не было даже вооруженных формирований. Но тут партию и ее приверженцев быстро охватили военный энтузиазм и желание разгромить белых. Даже сам Ленин, хотя он так и не обзавелся армейскими замашками, пришедшимися по нраву многим его товарищам вероятно, думал, что победа в гражданской войне — хороший способ легитимизировать правление большевиков. В любом случае, гражданской войны избежать бы не удалось, даже если бы в середине 1918 года в Екатеринбурге, столице Урала, местные большевики явно не без, как минимум, молчаливого одобрения центра не расстреляли царя и всю его семью. Оказавшиеся неудел офицеры распущенной царской армии рвались в бой, а союзники, с ноября 1918 года, свободные от договоренности времен Первой мировой, были рады оказать им поддержку. Большевикам со своей стороны удалось невероятное. Под руководством Троцкого они с нуля создали свою Красную армию, которая к концу Гражданской войны насчитывала 5 миллионов солдат. Она стала крупнейшим работодателем страны, и во многих ее уголках – реальной административной властью, подменив собой недействовавшие гражданские институты. Это стало возможным благодаря тому факту, что с учетом того, какими методами велась гражданская война, в которой преобладали мелкие эпизодические стычки, а не крупномасштабное и кровопролитное окопное противостояние, опасность погибнуть, вступив в ряды Красной Армии, была гораздо ниже той, которой подвергались солдаты прежней царской армии. К тому же большевики сравнительно терпимо относились к дезертирам, которые часто возвращались в строй, покончив с посевной или сбором урожая. В любом случае, в действующие боевые части входила лишь малая доля всех состоявших на армейском довольствии. В белой армии имелся избыток кадровых офицеров, но вербовка рядовых давалась белым труднее. К тому же поддержки союзников, которой было недостаточно, чтобы обратить вспять ход войны, хватало, чтобы возбудить в русском народе негодование против иностранной интервенции. Победу, одержанную к зиме 1920-1921 годов, часто приписывают выбору крестьян, которые в конечном итоге предпочли красных белым, потому что боялись, что с белыми вернутся помещики. Вероятно, то же самое можно сказать и про нерусских подданных империи, которых не вдохновляла преданность белых идеи России единой и неделимой. Белые армии, плохо скоординированные и часто страдавшие от слабого командования, оказались в невыгодном положении, будучи рассеянными по окраинам огромной страны, чья транспортная система была завязана на единый центр. Окончание гражданской войны привело к исходу белых через южные границы, после которого многие из них обустроились в Югославии, Чехословакии и Болгарии, и через восточные границы, в Китай, где многие оседали в Харбине, фактически русском городе в Маньчжурии. Иммиграция, численность которой составила от 1 до 2 миллионов человек, включая многих представителей элит, с одной стороны, лишила новый режим значительного числа одаренных людей, но с другой — но всегда избавила его от исходящей от них политической угрозы. К началу 1921 года большевикам оставалось вымести остатки белых из Средней Азии, с Кавказа и Дальнего Востока, но исход гражданской войны был предрешен. Красные победили, и территория, которой они правили, не особенно сократилась по сравнению с территорией прежней Российской империи. При Балтийским странам и Финляндии позволили отделиться. Польские губернии, самые урбанизированные и промышленно развитые, были утрачены в результате военного столкновения Красной Армии с вооруженными силами нового польского государства, которые разгромили силы Советов и преподали большевикам важный урок. Когда в 1921 году Красные подошли к Варшаве, польские рабочие встретили их как русских захватчиков, а не как пролетариев-освободителей. На 1922 год коммунистическая партия на 72% состояла из русских, на 6% — из украинцев, на 5% — из евреев, на 3% — из латышей и на 2% — из грузин. Это значит, что при том, что в партии состояло процента граждан всех национальностей, евреи, грузины и русские были представлены там в некотором избытке, а украинцы недостаточно относительно их доли в составе населения. Своим значительным перевесом среди партийцев русские были обязаны методом вербовки в годы Гражданской войны. В 1917 году в партии состояло 24 тысячи человек, а в марте 1921 года уже более 700 тысяч. Теперь впервые в истории коммунистическая партия действительно стала массовой. Причем в отличие от дореволюционных времен это была уже по большому счету партия мужчин, связанных памятью о битвах гражданской войны. К началу 1922 года женщин в партии насчитывалось менее 8%. Лидеры большевиков испытывали беспокойство по поводу территориального сходства союза с прежней империей и волновались, как бы ее бывшие подданные не заподозрили новую власть в русском империализме. Ленин постоянно призывал к деликатному обращению с нерусским населением, требовал избегать в его отношении малейшей хотя бы грубости или несправедливости, которую можно было бы трактовать как притеснение по национальному признаку. Он конфликтовал со Сталиным по вопросу, как следует обращаться с грузинами, которые после отделения поляков остались самой строптивой этнической группой, проживающей на собственной территории. Сталин Сам грузин был менее терпим к тем грузинским коммунистам, чья чувствительная национальная гордость была задета включением Грузии в ЗСФСР. С его точки зрения все было просто. Если окраины Старой Российской империи не достанутся новому революционному государству, это лишь повредит международному революционному движению, поскольку в таком случае эти регионы неминуемо попали бы в кабалу международного империализма. Так что выбор был прост. Либо вместе с Россией, и тогда освобождение трудовых масс окраин от империалистического гнета, либо вместе с Антантой, и тогда неминуемое империалистическое ермо. Третьего выхода нет. Союз на территории прежней Российской империи должен был стать первым шагом на пути к мировой советской социалистической республике.